И каждый знает, что в нашей семье все люди порядочные и честные. В свое время я учился на юриста, но быстро понял, что это не мое дело, и последние сорок с лишним лет занимаюсь фермерством, и это мне гораздо больше по душе. Честный труд и для души полезный, в нем столько радости от общения с природой, это так приятно выращивать что-то своими руками последние годы мне самому стало тяжеловато трудиться на ферме, но я все-таки кое-что делаю по хозяйству и лично за всем приглядываю, то есть, попросту говоря, имею обыкновение осматривать весь свой участок самолично. За годы, что я здесь живу, я очень полюбил здешнюю природу, хотя на моем участке земля неровная и местами ее трудновато обрабатывать. Но, по правде говоря, мне жаль тех хозяев, что покупают себе громадные ровные участки, где намного акро вокруг нет ни одного холмика или хотя бы бугорка, где бы можно было глазу отдохнуть. Может, у них почва более плодородная, и обрабатывать ее легче. Но на моем участке есть кое-что, чего у них нет. В последнее время ходить я стал медленнее, труднее стало преодолевать подъемы, и у меня вошло в привычку при обходе кое-где делать привал. Из этих обычных мест отдыха есть одно с самого начала, показавшееся мне каким-то особенным. Если бы я был ребенком, я бы сказал, что это заколдованное место. Лучше и честное слово не скажешь. Там глубокая расселена в обрыве, который тянется по краю пастбища. На краю обрыва лежит большой валун. На нем очень удобно сидеть, и, может быть, поэтому я и выбрал это место для привала. Честно говоря, люблю устроиться с комфортом. Когда присядешь там, на камне видна речная долина, и все представляется как бы объемным, что ли. Может от того, что смотришь с высоты, а может и потому, что там необыкновенно чистый воздух. Там так красиво, что я частенько просиживаю часами, ничего не делая, просто смотрю и наслаждаюсь. Но все-таки есть в этом месте что-то странное, но что именно словами выразить не берусь но как будто все замерло, как будто вот-вот что-то должно произойти. Мне часто приходило в голову, что именно здесь, в этом тихом уголке Земли, может случиться что-то такое, что никогда бы не произошло ни в каком другом месте на всей планете. И когда я порой пытался представить себе, что именно тут могло бы произойти, то меня просто озноб пробирал. Чего я себе только не представлял, а ведь особым фантазером я никогда не был. Чтобы подойти к валуну, я обычно иду напрямик через дальний край пастбища. Трава там всегда выше, чем в других местах. Скотина почему-то не очень любит это место. Пастбище заканчивается узкой полоской деревьев, и в двух шагах от деревьев лежит валун, потому что на него... Всегда падает тень. Однажды, почти 10 лет назад, а точнее в июле 1977 года, я шел к своему излюбленному местечку и на краю пастбища встретил незнакомого человека и увидел странную машину. Я говорю «машину», потому что иначе это сооружение не назовешь, хотя, с другой стороны, точнее выразиться – Трудно. Она была похожа на яйцо, на которое будто бы наступили, но при этом оно не раскололось, а как бы немного сплющилось и вытянулось в длину. Никаких там колес, крыльев, ничего такого не было. И окон никаких. А человек стоял рядом с машиной. В ней была приоткрыта маленькая дверца, и он что-то там чинил, может быть, мотор, но когда я подошел и поближе взглянул, то ничего похожего на мотор не увидел. Правду сказать, я вообще разглядеть-то ничего не успел, потому что, как только я подошел поближе, человек, колдовавший у странной машины, сразу же прикрыл дверцу, взял меня под руку, отвел в сторонку и завел со мной исключительно вежливый и приятный разговор, Так что я никак не мог повести себя бестактно и дать волю своему естественному любопытству. Теперь я вспоминаю, что хотел расспросить его о многом, но не сумел, и мне кажется, что он намеренно пресекал вопросы и умело и непринужденно уводил разговор в сторону. Так что, в общем, он так и не сказал мне, кто он такой, откуда прибыл и как попал на мое пастбище. Он вроде бы неплохо разбирался в фермерских делах, хотя вовсе не был похож на фермера. А вот как он выглядел, я, убей бог, вспомнить не могу. Помню только, что он был одет так, как у нас никто не одевается. Не то чтобы кричащий или по-иностранному, но что-то в его одежде было непривычное. Он похвалил мое пастбище, сказал, что трава очень хороша, спросил, сколько у нас голов скота, сколько молока надаиваем. Я отвечал на все его вопросы. В руке у него был какой-то инструмент. Он оказал им в сторону пшеничного поля и сказал, что пшеница знатная. А потом спросил, будет ли она по колено к четвертым. Я тогда сказал ему, что сегодня как раз четвертое, и что пшеница уже выше, чем по колено, и что я очень этому рад, потому что это новый сорт. Он как бы немного смутился, рассмеялся и говорит, так значит, сегодня уже четвертое, а он-то закрутился в последнее время, даже число спутал. И сразу перевел разговор на другую тему, так что я даже и спросить у него не успел, как это он мог так закрутиться, что забыл про 4 июля. Он спросил, долго ли я живу в этих краях. Я ответил, потом он сказал, что он где-то слышал нашу фамилию. Я сказал, что сатаны живут тут давно. И как-то само собой вышло, что я рассказал им почти все про наше семейство. Даже кое-какие анекдоты, которые мы обычно рассказываем, только в узком кругу. Честно признаться, хоть мы считаем, что род наш исключительно добропорядочный, но и у нас, как говорится, в семье не без урода. Он слушал внимательно и хохотал до упаду. Мы разговаривали очень долго, прошло время обеда, И когда я вспомнил про обед, я спросил своего собеседника, не откажется ли он отобедать с нами, но он поблагодарил и отказался, потому что у него еще было много работы, а он торопился. Прежде чем расстаться с ним, мне все-таки удалось задать ему один вопрос. Меня очень интересовал инструмент которую он все вертел в руке, и я спросил его, что это такое. Он показал мне инструмент и сказал, что это гаечный ключ. Ну, в общем, если на что-то это и было похоже, так, пожалуй, на гаечный ключ, но все-таки он был какой-то странный. После того, как я пообедал и вздремнул маленько, я снова отправился на пастбище мне все-таки очень хотелось расспросить незнакомца кое о чем, что мне пришло в голову. Но оказалось, что ни человека, ни его странной машины уже не было на том месте, только трава была примят. Но там остался его гаечный ключ, и когда я наклонился, чтобы поднять его, то заметил на одном конце пятно краски, а когда взял и разглядел поближе то увидел, что это не краска, а кровь. Сколько раз потом я корил себя, что тогда же не отправил ключ на анализ, чтобы узнать, человеческая это кровь или какого-нибудь животного. Я, конечно, все время потом думал о том, что же тогда произошло, кто был тот человек, почему наставил оставил свой гаечный ключ и почему на нем была кровь. то место, где лежит валун, по-прежнему остается одним из самых моих любимых. Там все такая же тень, и воздух такой же чистый и прозрачный. И все так же меня там охватывает ощущение волнующего ожидания, и кажется, что в этом месте еще что-то может произойти таинственное. И что происшествие, о котором я рассказал, только одно из многих, которые могли бы случиться тут, А может, и раньше что-нибудь такое происходило. Гаечный ключ, который я подобрал все еще у нас, он оказался удивительно удобным инструментом. То есть мы попросту перестали пользоваться другими нашими инструментами, потому что он подходит к любой гайке, к любому болту. Стоит только поднести его к металлической детали, как он тут же сам подстраивается под ее размер. Но мы все-таки стараемся, чтобы никто посторонний его не увидел, потому что нас тогда сочтут колдунами, не иначе уж больно эта штука смахивает на волшебную палочку. Мы никогда не ведем разговор о том происшествии на пастбище даже в кругу семьи словно решили, не сговариваясь, что то, что случилось, плохо сочетается с репутацией нашего семейства, в котором сроду не было мечтателей и фантазеров. Но сам я частенько об этом размышляю. Я теперь дольше, чем обычно, задерживаюсь у волуна, как будто надеюсь, что найду там ключ к разгадке тайны. У меня, понятно, нет никаких доказательств, но я думаю, что тот человек был из будущего, а машина, на которой он прилетел, машина времени и гаечный ключ, конечно, тоже из будущего. Пройдет еще много-много лет, пока люди научатся делать такие инструменты. Я думаю, что там в будущем люди изобрели способ передвижения во времени и, конечно, разработали целую систему правил поведения, чтобы никак не навредить, когда попадаешь в другое время. И еще я думаю, то, что человек этот забыл свой гаечный ключ в нашем времени, было нарушением правил. И хотя ничего плохого из этого не вышло, при других обстоятельствах могло бы и выйти. Именно по этой причине я строго-настрого наказал своим домашним не болтать лишнего. Кроме того, я пришел к выводу, хоть и здесь у меня нет никаких доказательств, что расселена в обрыве, наверное, служит дорогой для путешествий во времени. Может быть, именно в этом месте легче преодолеть пространство и время. И этим пользуются посланцы из будущего. Может, этот участок дороги как бы более оживлен, и по нему, если можно так выразиться, как по натоптанной траве, легче ходить. Дай Бог, чтобы мое письмо попало в руки кому-нибудь, кто живет в те времена, когда люди уже разбираются в таких вещах, и оно кому-нибудь в чем-нибудь поможет». И я очень надеюсь, что тот, кто прочтет его, не посмеется надо мной, даже если меня к тому времени не будет в живых. Мне почему-то кажется, что даже если я буду лежать в могиле, я все равно почувствую, что надо мной смеются. А чтобы никто не усомнился в моем психическом здоровье, я прилагаю справку от психиатра, подписанную три дня назад, и удостоверяющую, что я здоров душой и телом. Но это еще не конец моей истории. Надо было, по идее, написать об этом выше, но я как-то не нашел подходящего места. Дело касается странного случая с кражей одежды и появлением в наших краях Вильяма Джонса. Одежду украли через несколько дней после случая на пастбище. Марта с утра, пока не жарко, взялась за стирку и развесила выстиранное белье на длинной веревке. Когда она пошла снимать высохшее белье, то обнаружила, что пропали мои старые штаны, рубашка Роланда и еще две пары носок, не помню чьих. Кража нас очень удивила, потому что сроду у нас такого не водилось. Нам даже в голову не могло прийти, что это мог вытворить кто-нибудь из соседей. Мы гнали прочь подобные мысли. Мы долго вспоминали об этом происшествии и в конце концов порешили, что кража — дело рук какого-нибудь бродяги что, по совести говоря, было не слишком похоже на правду, ведь наша ферма стоит в стороне от Торной дороги. Примерно через две недели после кражи в нашем доме появился Вильям Джонс и спросил, не нужен ли нам помощник в уборке урожая. Мы были рады принять его на работу, потому что рук у нас и правда не хватало. Оплату он попросил вдвое ниже обычной. Мы взяли его только на время уборки, но он оказался таким умелым и проворным работником, что так и остался у нас. В то время, как я пишу это письмо, он находится в амбаре и чинит молотилку. Вильям Джонс — человек большого благородства и достоинства. Наверное, поэтому к нему и не приклеилась никакая кличка, что в наших краях происходит быстро. Его все уважают, а уж в нашем семействе он занял место. Ну, в общем, я хочу сказать, что мы скорее относимся к нему как к родственнику, чем как к наемному работнику. Он трезвенник, ни разу не выпил ни глотка. И я этому очень рад, хотя однажды чуть было не взял грех на душу. Дело в том, что когда он появился, голова у него была перевязана. И он, очень смущаясь, объяснил мне, что подрался с кем-то в кабачке на том берегу, в округе Кроуфорд. Я даже точно не могу сказать, когда впервые всерьез стал задумываться о Вильяме джонсе Но не с самого начала, конечно. Сначала я принимал его за того, за кого он себя и выдавал. То есть за человека, который искал работу. Теперь я так не думаю. Потому что как не пытается он играть свою роль и разговаривать так, как мы говорим. Иногда в его речи проскальзывает нечто такое, что выдает его образованности и понимание таких вещей, о которых неисвойственно думать человеку, работающему на ферме за 75 долларов в месяц. И потом одежда. Не могу точно сказать насчет штанов, потому что все штаны более или менее похожи, но рубашка, которая была на нем в тот день, когда он пришел, была точь-в-точь -точь такая, как пропала с веревки. Хотя, что тут такого? Почему бы кому-то и не иметь такую же рубашку? Но он пришел босиком, вот это было особенно странным. Он тогда просто сказал, что ему в последнее время жутко не везет, но я и понял, что у него просто не было денег купить себе ботинки. И я сразу же предложил ему денег на ботинки и носки, но он отказался, сказав, что носки у него есть, даже две пары в кармане. Сколько раз я все порывался спросить у него о тех пропавших вещах, но что-то меня останавливало, и в конце концов я понял, что никогда не смогу спросить его об этом, потому что мне нравится Вильям Джонс, я знаю, что он ко мне тоже хорошо относится, и ни за что на свете я не соглашусь испортить наши добрые отношения, а то он, не дай Бог, возьмет, да и уйдет с фермы. Еще вот, что на первую свою зарплату Вильям Джонс купил пишущую машинку, и первые два-три года по вечерам целые часы напролет что-то печатал на ней. А в один прекрасный день с позаранку, когда все еще спали, он вынес во двор большую кипу бумаг и сжег.